Таким образом, на орбиту ИСЗ вокруг Земли и на высоте 225-500 км от поверхности Земли можно запустить центральный блок ракеты весом 7700 кг и отделяющийся шаровидный контейнер собственного спутника диаметром около 450 мм и весом 40-50 кг. В числе приборов на спутнике может быть установлена специальная кратковолновая передающая станция с источником питания из расчета на 7-10 суток действия. Разрабатывается ИСЗ весом около 1200 кг, куда входит большое количество разнообразной аппаратуры для научных исследований, подопытные животные и так далее. Первый запуск этого спутника установлен в 1957 году и, учитывая большую сложность, может быть произведен в конце 1957 года. Делегация ученых, возглавляемая Л.И. Седовым, вылетела на Конгресс Международной Астронавтической Федерации в Копенгаген. Его участников ждал сюрприз. Американская делегация привезла письмо президента США, в котором тот сообщал, что в 1957-1958 годах в США будет осуществлен запуск искусственного спутника Земли. Как ожидали американцы, супербомба взорвалась. Сенсационное сообщение передали из Копенгагена все агентства. На пресс-конференции Леонида Ивановича Седова засыпали вопросами. Один из них возмутил академика. «Господин Седов, легенды ходят о русской тройке». Но сможет ли она вывести вас в космос хотя бы через сто лет? Седов вспыхнул, резко встал: Я бы с большим уважением относился к народу, который спас Европу от фашизма. Мне кажется, что наступила пора, когда можно направить совместные усилия на создание искусственного спутника и переключить военный потенциал на мирные и благородные цели развития космических полетов. Наша страна готова к этому. Итак, последний звонок прозвучал и космический поезд тронулся. 30 августа 1955 года в кабинете вице-президента Академии наук СССР проходило узкое совещание. В нем приняли участие Королев, Келдыш, Глушко, Лаврентьев. Центральный комитет партии поставил перед Академией наук четкую задачу — форсировать работы по искусственному спутнику Земли. «Через год-полтора у нас будет носитель», — сказал Сергей Павлович Королев. «Нельзя терять времени. Нужна научная программа, необходимые институты, которые делали бы приборы и аппаратуру для пяти-шести спутников». Королев говорил о грандиозном объеме работ, который предстоит выполнить, об огромном количестве проблем, без решения которых нельзя создавать новую аппаратуру. День был солнечным, жарким. Вице-президент встал, распахнул дверь на балкон. «Вы знаете, — вдруг рассмеялся он, — считается, что именно с этого балкона Наполеон прощался с Москвой. А нам отступать некуда, — Королев складывал бумаги, разложенные на столе. Этот последний день лета можно считать переломным в биографии спутника. Поезд не только тронулся, он быстро набирал скорость». Колонный зал Дома Союзов. На сцене большой портрет Циолковского. Академия наук отмечает столетие со дня его рождения. На трибуну поднимается член корреспондент АН СССР Королёв. В его докладе о практическом значении научных и технических предложений Циолковского в области ракетной техники звучат такие слова: "В ближайшее время с научными целями в СССР и США будут произведены первые пробные пуски искусственных спутников Земли". Учёный волнуется После произнесенной фразы он на секунду замолкает, словно ожидая аплодисментов. Но зал молчит. Лишь несколько человек осведомлены. Пуск уже утвержден, а завтра докладчик должен вылететь в Казахстан. Как ни странно, но мало кто обратил внимание на эти слова, хотя 17 сентября они были напечатаны в правде. Перед публикацией Келдыш и Королев просмотрели статью, внесли коррективы. Они уже четко знали, что надо в первую очередь делать вне Земли. Они думали о полете человека. Но вот что характерно, обсуждали трудности чисто технического характера. Конечно же, знали и о тех огромных сложностях, которые предстоит преодолеть первому космонавту. Но оба, Королев и Келдыш, не сомневались. Среди молодых летчиков найдутся тысячи, которые смело пойдут на любой риск, даже если цена ему — жизнь. До 4 октября оставалось две недели. Почему же так спокойно встретили сообщение о подготовке к пуску спутника? «Нам казалось, что Сергей Павлович говорит о далеком будущем», признался позже один из участников заседания. «Слишком фантастично выглядела сама возможность появления принципиально новой области науки». Вечером встретились во Внукове у газетного киоска «Королев», «Келдыш», «Воскресенский», «Глушко», «Пелюгин»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 За несколько минут до старта. Неожиданно, это не предусматривал график подготовки к пуску, на опустевшей стартовой площадке появился человек. Он запрокинул голову, поднес к губам горн. Одним эти звуки напомнили о Первой Конной, о минувшей войне, о прожитых годах. Другим показалось, что горнист провозглашает будущее, о котором они так долго мечтали и во имя которого не щадили себя. Ни перед одним из запусков больше не выйдет на стартовую гарнист. Он был здесь единственный раз, 4 октября 1957 года, соединив для людей, открывших космическую эпоху, прошлое с грядущим. А в летной части свадьба. Товарищи по службе поздравляли молодых Юрия и Валентину Гагариных. Один из тостов прозвучал символически. «Космического счастья вам, друзья!» В этот день шел праздничный правительственный прием. Были на нем и те ученые и конструкторы, которые только что вернулись с Байконура. Звучали тосты. «За полет человека», — предложил кто-то. Королев нахмурился. «Рано», — сказал он. «Только начинаем путь в космос». До старта Юрия Гагарина оставалось три года, пять месяцев и шесть дней. Юрий Гагарин летал в Заполярье, а главный конструктор, все эти три года от осени 1957 до лета 1960 не знал ни отпусков ни выходных ни свободной минуты На космодроме он готовил к пуску спутники и лунники в своем конструкторском бюро обсуждал деталь востока вместе с исаевым наблюдал за наземными испытаниями тормозной двигательной установки которая должна вернуть первого космонавта на землю Но встреча королевы и Гагарина приближалась. Поочередно молодые офицеры представлялись главному конструктору. Сергей Павлович повторял фамилию каждого. «Гагарин. Очень рад. Будем знакомы. Королев». Потом пригласил всех к столу. «Сегодня знаменательный день», — заговорил ученый. «Вы приехали к нам, чтобы своими глазами увидеть пилотируемый космический корабль, а мы впервые принимаем у себя главных испытателей» нашей продукции. Но прежде чем я покажу вам корабль, давайте помечтаем вслух. Скоро вы сами почувствуете, как это помогает нашему делу». Летом 1960 года Юрий Гагарин был принят в коммунистическую партию. «В эти счастливые для меня дни у нас произошло долгожданное знакомство с главным конструктором космического корабля. Мы увидели широкоплечего, веселого, остроумного человека» настоящего русака, с хорошей русской фамилией, именем и отчеством. Он сразу расположил к себе и обращался с нами как с равными, как со своими ближайшими помощниками. Главный конструктор начал знакомство вопросами, обращенными к нам. Его интересовало наше самочувствие на каждом этапе тренировок. «Тяжело, но надо пройти сквозь все это, иначе не выдержишь там», сказал он и показал рукой на небо. Естественно, нас интересуют малейшие детали того дня, когда встретились Королёв и Гагарин. Ведь теперь им суждено было идти к апрелю 1961 вместе. В разговоре с ведущим конструктором «Востока» мы несколько раз возвращались к первой встрече Королёва и Гагарина, хотя беседовали о судьбе космонавтики и многих людей, причастных к ней. Недавно я получил письмо, вот несколько строк из него — В старой хронике видел Гагарина, подумал. Мы ведь последнее поколение, заставшее его полет. Его триумф. А друзья моего младшего брата, школьника, знают его только по фильмам и книгам. Не правда ли быстро бежит время? А ведь такое ощущение, что 12 апреля того года было так недавно. Да, вроде недавно, а на самом деле столько лет прошло, и мы постарели. Сердце уже дважды сдавало, согласился ученый. А память? Человек помнит лучше, что было в его жизни. Я иногда удивляюсь, как близки те дни. Потом были другие, но они слились, а те дни память хранит, бережно хранит. Только их? Ну нет, конечно. И военные тоже. Фронтовики всегда помнят своих командиров, товарищей по имени и отчеству. А вот иные люди порой уходят из памяти быстро и безвозвратно. Если люди делят радость и горе поровну, они становятся как бы родными. Пожалуй, именно война и космонавтика определили мою жизнь. И традиционный вопрос. Если бы пришлось начать вновь, не отказался бы ни от единого часа, хотя были трудные жестокие минуты, причастность к великому подвигу нашего поколения, разве это не огромное счастье? Но ведь понимания величия событий не было в то время. Согласен. Ты любишь Валерия Брюсова? Мне он кажется слишком рассудительным, мало эмоций. Разве это плохо? Я люблю Брюсова. Послушай, как верно он сказал. Грандиозные события почти неощутимы для непосредственных участников. Каждый видит лишь одну деталь, находящуюся перед глазами, объем целого ускользает от наблюдения. Поэтому, вероятно, очень многие как-то не замечают, что человечество вошло в эпоху чудес. Ведущему конструктору по должности положено видеть больше других. И все-таки невозможно оценить высоту пирамиды, если стоишь у ее основания. Надо уйти подальше. Для полной оценки сегодняшнего дня нужно взглянуть на него из будущего. Запустили мы первый спутник. Понимали, разумеется, значение этого шага, но не ждали такой реакции. И вдруг новая эра, космическая эпоха. Честно говоря, не думалось об этом. Вот помню вес 83,6 килограмма. Однажды в цехе рабочие установили на весы подставку и осторожно опустили на нее ПЭСик. Простейший, так называли мы первый спутник. Девушка-лаборантка записала в графе вес. Число 83,6. Элементарная технологическая операция. А оказалось, эта цифра — сенсация. Она свидетельствовала о мощности ракеты, совершенстве советской науки, техники. Мы невольно перескочили из 1961 года в 1957. Триумф Гагарина начался для человечества 4 октября 1957 года. В таком случае уйдем еще дальше, за ту грань, которая отделяет космический век от земного. Но историю космонавтики оставим историкам. Они специалисты им виднее. Когда для тебя начался космос? Ты прав, оговориться следует обязательно. Речь идет не об истории развития ракетно-космической техники, а о личных впечатлениях человека, которому посчастливилось провести почти 15 лет в коллективе, которым руководил Сергей Павлович Королев. Итак, первый день. Как первая любовь? Нет, пока всего лишь первое свидание. Любовь пришла позже. Как-то заглянул ко мне один из инженеров нашего конструкторского бюро. Сел на диван и повел, в общем-то, обычный разговор. Никто не спорит, интересно работать в КБ, но гораздо лучше на производстве, участвовать в создании нового, совсем нового. Это было в 1957 году? Да, летом. А потом он выкладывает главное. Давай вместе работать. Кем, спрашиваю? «У меня замом, я назначен ведущим конструктором первого спутника, если, конечно, Сергей Павлович мою идею поддержит». Подумав, я согласился, хотя о своих будущих обязанностях имел весьма смутное представление. «А что прежняя работа не нравилась?» «Знаешь, иногда полезно встряхнуться, испытать себя на незнакомом поприще рискнуть. По-моему, это чисто мужская черта, в каждом человеке живет путешественник». Нас тянут не только неведомые края и дальние дороги, но и стремление прикоснуться к чему-то неизвестному, и таким образом самоутвердиться. Это прекрасное человеческое чувство, оно и толкает вперед. Значит, не подсчитывал за и против?